Линкольн, 2012 год Помню, со всем ребёнком меня привели на ступеньки мемориала Линкольна. Я стоял у подножия гигантской статуи и боялся взглянуть ей в лицо, поэтому смотрел только на руки. Помню, уже на обратном пути я все же осмелился обернуться и украдкой взглянуть на лицо. Меня мгновенно окутало тепло, с головы до ног, как бывает только в детстве. Так я заинтересовался Линкольном. Стивен Спилберг К марту 2013 года Линкольн заработал в мировом прокате более 250 миллионов долларов, а благодаря различным дополнительным сборам эта сумма еще будет расти. Фильму удостоился нескольких крупных наград, включая, разумеется, Оскар за главную мужскую роль. Для Дэниела Дэй Льюиса он стал третьим по счету рекорд в истории кино. Как ни крути, это был один из самых успешных фильмов года. В одних рецензиях на новый фильм Спилберга сквозила зависть, другие казались откровенно восторженными. В итоге большинство главных наград в том году получила операция «Арго». Скорее всего, потому что она была по-настоящему американской, бойкой, полной приключений, развлекательной и добротно снятой. «Линкольн» – картина по мотивам серьезной книги, да еще и с участием талантливых актеров, Был полной ее противоположностью. Спилберг взялся за проект с огромным энтузиазмом. Он с детства мечтал снять такой фильм, хотя сперва и не осознавал этого, и сегодня, не смущаясь, признает амбициозность своей мечты. Формально он закрепил за собой этот фильм еще в 1999, когда приобрел права на недописанную на тот момент книгу Дорис Кёрнс Гудвин «Команда соперников», впоследствии удостоенную Пулитцеровской премии. Впрочем, если быть совсем точным, Его влекло к этой теме всю жизнь, лет с семи-восьми. Именно тогда дядя отвез его в Вашингтон. Посмотреть достопримечательности, главной из которых, как оказалось, стал мемориал Линкольна. «Я был совсем маленьким, а Линкольн просто огромным, и он сидел на троне», — вспоминает Спилберг. «В таком огромном кресле я испугался и не мог набраться храбрости взглянуть статуи в глаза». Это, однако, не помешало ему прочесть о Линкольне всё, что можно. Сейчас я понимаю, что в ту пору страдал дислексией. Тогда я об этом не знал, но чтение всегда давалось легче, если я читал о Линкольне. Чего я только не делал, разве что одноименную машину не купил. Я читал книги, смотрел документальные фильмы. А еще он поручил нескольким авторам написать сценарий, и ни один его не удовлетворил. Пока к проекту не присоединился Тони Кушнер. Ранее он уже работал со Спилбергом над фильмом «Мюнхен» и весьма успешно. Кушнер приступил к работе, и то, что он писал, нашло отклик в душе режиссера. Позже Спилберг признается, что стал слышать голос Линкольна, как и голоса команды соперников. Сначала не все шло гладко. Первый вариант сценария, написанный Кушнером, получился на 550 страниц, в то время как стандартный объем сценария — 120. Но он включал сцену, которая особенно полюбилась режиссеру. В ней описано принятие тринадцатой поправки в Конституции, отменявшей рабство. Это событие пришлось на последние месяцы жизни Линкольна. В итоге на основе этой сцены и появился окончательный вариант сценария, примерно на 150 страниц. Продолжительность фильма составила два с половиной часа, чуть больше обычного, но не намного. Сценарий получился достойным, серьезным, грамотным, прекрасно выстроенным. Разумеется, об Аврааме Линкольне снято немало фильмов. Говорят, чаще снимают только про Иисуса Христа и Уильяма Шекспира, хотя доказать это не представляется возможным. Впрочем, многие работы весьма хороши. Возникает вопрос, неужели нужен еще один фильм о Линкольне? Ответ прост. Каждой эпохе нужен свой Линкольн, в образе которого отразится отношение очередного поколения к этой выдающейся и бесконечно загадочной фигуре. Проект вообще был куда более рискованным, чем могло показаться. Проще говоря, замысловатый и беспощадный сценарий изобиловал диалогами, но если быть откровенным, временами ему не недоставало динамики. В сущности, большую часть фильма хорошие актеры сидят и обсуждают зачастую абстрактно изложенные проблемы. И все же каким-то образом они увлекают зрителя, хотя стоит признать, момент, когда бразды правления, пусть ненадолго, перехватывает Томми Ли Джонс, В роли Тодеуса Стивенса становится облегчением. Его забавный и яростный персонаж придает фильму необходимое воли и энергию. Пожалуй, это единственный искренний до дерзости герой в столь интроспективной ленте, атмосфера которой временами становится практически удушающей. Еще одна опасность. Подстерегавшая проект была связана с реакцией Голливуда. Как бы банально это ни звучало. Неужели кто-то захочет смотреть фильм про легендарного президента? Жившего в XIX веке. Раньше такой вопрос не возникал. На протяжении десятилетий студии по графику снимали исторические и биографические драмы, и в целом они собирали приличную аудиторию. Таким картинам нередко прочили премию Американской киноакадемии. Однако за последние годы киноиндустрия существенно изменилась. Большую ее часть стала составлять молодежь, мало интересующаяся историей, что неоднократно вызывало беспокойство общественности. Зрителям хотелось повеселиться, посмотреть комедию, а то и вовсе что-нибудь вульгарное. Серьезные фильмы отныне выходили в прокат осенью, снимались на современные темы и предназначались для зрителей старшего возраста. Последние считали своим долгом проявить интерес к личностям вроде Линкольна. Считалось, что в свое время они посмотрят картину, но, как мне кажется, мало кто торопился в кинотеатр. Интересный парень этот Линкольн. У зрителей были свои приоритеты. И неважно, насколько достойным и обстоятельным считался фильм Спилберга. Его предстояло, как говорится, обработать. А может и нет. Спилберг практически не волновался, пока фильм готовили к выходу на экраны. Судя по всему, он был вполне уверен, что Линкольн придется людям по душе. Им нужен был взгляд на Линкольна, и Спилберг готов был его предоставить. Думаю, он не сомневался, что загадка президента-мученика будет вечной, И никогда не потеряет своего очарования. Это не последний фильм о нем, И пусть Спилберга устраивал такой расклад, зато он станет лучшим, вероятно, на долгое время. Не знаю, какие надежды Спилберг возлагал на Линкольна в плане кассовых сборов. Вряд ли этот вопрос много значил для него. Он понимал, что снял отличный фильм, который неизбежно соберет приличную сумму в прокате. Хотя вряд ли предполагал, какими огромными будут кассовые сборы, Осенью и зимой 2012-2013 года. Правда, никогда прежде он не прикладывал столько усилий для продвижения собственного фильма. Уверен, он считает эту работу одной из лучших, наряду с инопланетянином, списком Шиндлера, спасти рядового Райна. Вполне вероятно, что не все его надежды оправдались. По своему характеру Спилберг неугомонный и амбициозный человек, как и все режиссеры такого масштаба. Наверняка он хотел, чтобы картина получила больше наград. Я считаю, она заслуживала большего. После вручения премии Американской Академии в Голливуде поговаривали, что желание и необходимость щедро наградить операцию «Арго» в тот год были обусловлены как раз абсолютной непритязательностью фильма. Это была типичная развлекательная картина, снятая с особым щегольством, которое некогда было характерно для всех фильмов такого рода, но не сегодня. Полагаю, что-то в этом есть. Как бы то ни было, год выдался неподходящим для Линкольна. Столь серьезной, воодушевляющей, педантично снятой работы. Тем не менее, думаю, мы о ней ещё услышим. Было бы прекрасно, если бы фильм хоть иногда снимали с тем же изяществом, с тем же величием замысла, какими может гордиться Линкольн. Фильмы, лишённые амбиций, служат, хоть и не всегда, исключительно для увеселения. Они не являются искусством. Не знаю, и никто пока не знает, что такое Линкольн. Произведение искусства, или же просто лента с претензией на таковое. Как бы то ни было, это добросовестная, безупречная работа, которая бросает вызов зрителю, и, как мне кажется, вселяет надежду. Едва ли фильм способен на большее. Думаю, со временем в ретроспективе он вырастет в глазах зрителя. Может, он и не станет великим фильмом, чтобы не понимали под этими словами. Но пройдут годы, А он все так же будет обращаться к искренней надежде зрителей. Подспудно ищущих в кинолентах нечто большее, в эпоху, когда слишком часто приходится довольствоваться малым. Мы не хотели возводить Линкольна на мраморный пьедестал. Вместо этого хотелось показать, как он решает вопрос огромной важности. Как изо всех сил пытается завоевать голоса для принятия конституционной поправки об отмене рабства. Как сталкивается с необходимостью завершить войну. Стивен Спилберг. Спилбергу уже за 60. И как бы абсурдно это ни звучало, он попадает под программу социальное обеспечение США. Но учитывая, что его чистый капитал оценивают примерно в 3 миллиарда долларов, в обозримом будущем ему вряд ли придется рассчитывать на щедроты государства. Больше всего на свете я люблю свою семью и снимать кино. Труднее всего гармонично сочетать две эти страсти в своей жизни. Стивен Спилберг. Более того, у него отменное здоровье, а жизнь бьет ключом. Порой он вспоминает, что его другу Клинту Иствуду 83 и последние его фильмы куда лучше предыдущих. Спилберг надеется, что будет столь же плодовит на закате жизни. «Случись так, исполнится моя мечта!» Он медлит, размышляя. «Знаете, просто... С чего вдруг прекращать снимать кино?» И правда... С чего вдруг? Если он внезапно решит уйти из кино, на его счету останется не меньше полдюжины незабываемых фильмов. «Челюсти», «Инопланетянин», «Империя солнца», «Парк юрского периода», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райна», «Линкольн». А кроме того, немало развлекательных работ, к которым обратятся те, кому захочется посмотреть профессионально снятый фильм и хорошо провести время. Эти ленты затрагивают самые разные темы, их диапазон чрезвычайно широк, а подобное не удавалось еще ни одному режиссеру. Некоторые фильмы объединяют общий мотив, поиск общего языка, потерянные мальчики и так далее. Он проявляется не слишком явно, а потому не отвлекает зрителя от основного действия, но все же становится очевидным, если хотя бы бегло проанализировать работу режиссера. Можно сказать, что он слишком успешен. Нам нравится, когда художник вынужден преодолевать препятствия. На долю Спилберга их выпало не слишком много, если вообще выпали. Кроме того, он слишком богат, богат давно, со времен выхода челюстей. Все это затмевает фундаментальную серьезность его работ. Их невероятное техническое мастерство. Пара осечек не должна перекрывать остальные достижения. О чем эта книга? О том, что успех Спилберга скрывает серьезность его замыслов. думаю, многое в его работе считают само собой разумеющимся. повсеместным. У него есть все, в том числе мировая любовь и уважение и немало наград. Ему больше не надо никому ничего доказывать, разве что самому себе. он никогда не сможет устоять перед искушением снять еще один фильм. Так считают все. Каждый фильм как капсула времени, заканчивая съемки, прощаясь с актерами и съемочной бригадой, Ты заточаешь в нем фрагмент собственной жизни. Прямо там, на площадке. И знаешь, что он сохранится навечно. Стивен Спилберг